Глава четвёртая. Джан Луко наверняка оправдывал бы все опасения отца и матери, если бы не предсказания цыганки. Ему покоя не давало то, что предсказанное счастье ждёт его дома. Где? Отмокая в купальне, он расспросил говорливую мирту о новостях и узнал, что в доме не прибавилось обитателей. Умерла старая нянюшка сеньора Джан Броце, а взамен принята новенькая. «Вдова молодая из Сиены», — щебетала Мирта, натирая широкие плечи молодого синьора намыленной губкой. «Говорят, не успела замуж выйти, сразу овдовела. Год у родителей прожила, и к ней опять синьор посватался. Она отказала и уехала, чтобы не осуждали. А синьора Дженевра приняла её, говорит, хорошо с малышами управляется». «М-м-м», — протянул Джан Луко, млея под умелыми движениями служанки. Он знал, что стоит ему пожелать, девушка охотно залезет к нему в бодю или склонится над скамьёй, но ну, а если вдруг по недосмотру начнёт расти живот сеньора, даст ей небольшое приданое и ушлёт в деревню. На такие забавы молодого господина во многих домах смотрели сквозь пальцы. Однако сегодня Жан-Луку почему-то не хотелось прижимать к себе Мирту, поэтому, когда шаловливая ручка скользнула вниз, он отстранился и приказал: "Подай мыло для волос". Девушка неохотно отошла от боди, красивый сеньор, молодой и горячий, мог доставить ей удовольствие, да и пара монет к приданному не помешала бы, но Джанни уже принялся смывать пену и больше на попытки служанки привлечь внимание не отвлекался. Через полчаса, чисто вымытый и нарядно одетый, Джан Луко вошёл в главную комнату дома. Там уже стоял накрытый стол, вокруг суетились домочадцы, только отец сидел довольный, пролистывая тетрадь с его дорожными записями. «Садись, сын!» Родитель торжественно указал ему на стул рядом с собой. Джанни поклонился, благодаря за честь, сел и с удовольствием принял из рук матери полную миску наваристого рыбного супа с чечевицей. Отец, сдерживая нетерпение, дал наследнику окунуться в домашнее тепло, съесть суп, жаркое, тёплый пирог с ягодами, выпить бокал вина и послушать пение сестёр, а потом всё же нетерпеливо поманил сына в свой кабинет. И там уже пошла работа. Водвоём они обсудили каждую продажу и покупку, вышли во двор, перебрали тюки-полотна и мешки с нитками, вынули короб с подарками для сестёр и матери, раздали хихикающим девушкам красивые плетёные шнурки с серебряными иглетами. Сеньоре Дженевре Джан Луко сам накинул на плечи длинную серебристую шкуру редкой северной лесы и был вознаграждён радостными слезами матери. В общем, день получился шумный, суетный и праздничный. А к вечеру в дом начали заглядывать соседи. Многие уже слышали об удачном возвращении младшего Джан Броцци и спешили поздравить семейство, порадоваться за друзей и прикоснуться к легкокрылу удачи, накрывшей дом Джан Броцци светлым крылом. Вот в этой суете и шуме вылетела на Джан Луко свежее, румяное от волнения бьянка. «Джанни!» — выдохнула она радостно. Отец сказал, что с твоим уже сговорился, свадьба у нас будет осенью. Молодой купец отодвинул от себя сияющую деву и свёл чёткие чёрные брови. Погоди, бьянка, кто сказал твой отец? Мой, мой, он с твоим отцом весь вечер разговаривал. Вот и договорились, отец за мной, оливковую рощу даёт. Девушка всё ещё сияла карими, как вишне глазами, сверкая улыбкой, радуясь нахлынувшему счастью. Но Жан-Луко отстранился, И хмуро взглянул на парочку подвыпивших купцов, сидящих во главе стола. "Не говори никому, Бьянка", строго сказал он. "Отвина родителей нашей расшумели, и много лишних слов наговорили. Я жениться не собираюсь". Лицо Бьянки побледнело, глаза заблестели слезами. Она убежала, хлестнув жениха по ногам тяжелыми юбками, и многие посмотрели на молодого Жан-Бросса с осуждением. Впрочем, Джанни не стал отвечать на взгляды и ехидные словечки. Он подошёл к отцу и жёстко сказал, не слушая радостных приветствий: "Отец, ты сам выбрал маму в жёны и мне не мешай моё счастье искать". Синьор Джанбротцы смутился. Ему показалась хорошая идея женить сейчас сына, поймать удачу за хвост и удержать её. Бьянка красавица и отец у неё добрый купец. оливковую рощу за дочки даёт и пару сундуков с одеждой, бельём и дорогой посудой. С удачей Джанни можно и дом сразу добрый поставить, и с караванами успешно ходить. Красивый и обходительный парень, сумеет и зрядно заработать, и отец будет первым советчиком, и жена дома будет ждать, и дети глядишь пойдут. Что ты, сынок? Сквозь хмель улыбнулся Батиста. Я думал, тебе бьянкан нравится, девы достойные и красивые. Нет, Строго сказал Джанни, и Батистов вздохнул. Быстро его первенец вырос. «Ну, как знаешь». Не стал упираться купец, но всё же прищурился. «Или тебе им на бьянка не по нраву, другая на сердце лежит». «Это неважно». Поспешил завершить разговор Джанлуко и отошёл от отца. Ему внезапно стало одиноко и грустно. Он почти не пил в этот вечер, а страха внезапно оказаться женатым... И вовсе вымыл из головы хмель, так что он устало и недовольно смотрел на шумно веселящихся друзей и соседей, а потом решил выйти из душных комнат в сад. На горы опустилась ночь. Крупные звёзды сияли в тёмном небе. Ветерок шелестел листьями, то и дело бросая в лицо ароматы цветов и моря. Откуда-то со стороны донеслась мелодия колыбельной. Жан-Люко постоял, вслушиваясь в мягкий незнакомый голос, и осторожно двинулся в глубину сада. Он догадывался, что увидит. Синьора Дженевра была дамой предусмотрительной, ценящей свой покой. Она знала, что малыши не уснут в шумном доме, полном гостей, и на другой день будут капризными утомляй до мочатсяв. Поэтому вскоре после рождения старшего сына распорядилась устроить в тихом углу сада беседку. Простое строение из дерева и камня, основательный фундамент, оберегающий от змей и грызунов, каменные плитки пола, а дальше лёгкие деревянные колонны, простенки из мелких речных камней и глины и сланцевая крыша с затейливым флюгером. Стены ажурного строения быстро заплёл виноград, и вскоре беседка превратилась в часть сада, про которую знали только домочадцы. Зимой беседка пустовала, и в неё убирали на зиму корзины. Весной полы и стены отмывали, выметали замёрзших жуков и бабочек, вставляя в окна рамы, обтянутые редким полотном от насекомых. Устилали простые топчаны с соломенными тюфиками, и дети, а порой и взрослые, спали тут же в жаркой ночи. Во время шумных перов в беседку уходила нянька с малышами – Им приносили ужин, ночничок, и дети мирно засыпали под колыбельные и сказки. Едва дыша Джан Луко добрался до знакомого строения и замер, прислушиваясь. Женщина пела мягким грудным голосом. Малыши ещё возили и что-то бормотали, но было понятно, что они вот-вот уснут, подчиняясь магии женского голоса. Не желая тревожить детей, молодой Джан Броце прошёл дальше к родничку. присел на скамью, задумался, любуюсь звёздами и позабыл о времени. Очнулся он, когда из темноты вырезался острый силуэт и подошёл к роднику. Чёрное платье и чёрное головное покрывало резко оттеняли белую кожу лица, рук, красивую шею и... Нянька приподняла юбки и тщательно вымыла в каменном корыте ноги, смывая дневную усталость. потом умыла лицо и шею, пригладила выбившиеся волосы и ушла обратно к беседке, не заметив Джанлуко. А он забыл, как дышать. Его внезапно и сильно потянуло к этой спокойной, печальной женщине с красивыми руками и белой кожей. Захотелось дёрнуть с её волос вдовь и платок, заглянуть в глаза, прижаться губами к жемчужно-мерцающей коже. Джанни так и просидел бы у родника до утра, но к воде пришла шумная компания. Освежиться перед доходом домой, и он тихо и незаметно ушёл по знакомой тропке к дому.